Белой ночью месяц красный выплывает в синеве. Бродит призрачно прекрасный, отражается в ниве. Мне провидится и сницы исполненье тайных дум. В вас ли добро это таится, красный месяц, тихий шум. 22 мая 1901 года.